Глава 55. Восьмидесятое шоссе неподалеку от Каспера. Они поднялись на вершину холма, но легче от этого не стало. По всей долине до следующего подъема тянулась вереница габаритных огней. Дождь лил, как из ведра, и делать было нечего, разве что проявлять чудеса терпения и стойкости. ох хо сказал Альберта. — «да ладно вам», — отозвался Джуба. На выходе из тоннеля оказался сарай, а в нем «Хонда Цивик» с полным баком, всеми необходимыми документами и двадцатью семью тысячами долларов. Менендес понимал, если потребуется бежать, без машины и документов не обойтись. Теперь же они были на восьмидесятом шоссе. Сверху лил дождь, впереди еле-еле ползла фура, а сзади напирала другая. С таким видом словно собралась сожрать «Хонду» заживо. «И ничего не поделаешь, левая полоса забита еще сильнее, так что положение безвыходное, остается только ждать и ползти со скоростью восемь миль в час». «Наверное, впереди авария», — предположил Альберта. Джуба промолчал. «Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что к чему». Дождь хлестал по стеклу, деформировал реальность, превращал свет габаритных огней в калейдоскоп бесформенных клякс. А старенькие дворники щелк-щелк-щелк упрямо боролись с водой, но без особого успеха. Хонда то и дело покашливала. Джуби не нравился этот звук. А что если начал Альберта таким тоном, словно боялся услышать ответ на свой вопрос. Что если там блокпост? Допустим, у полицейских есть ваше описание? Они знают обо мне и теперь ищут двух арабов, бегущих, куда глаза глядят, лишь бы подальше от Рок Спрингс. Допустим, мы проведем остаток жизни в американской тюрьме. Или ФБР отдаст нас евреям. Допустим, нас убьют. Допустим, мы не попадем в Джаннат, потому что наша неудача вызовет у Аллаха одно только отвращение. Все, что вы сказали, вполне может оказаться правдой или неправдой. Молитесь, брат, даже если не веруете. Нам остается лишь молиться. Теперь мы в руках Аллаха. Говорят, вы практичный человек. Может вам лучше пойти пешком? Договоримся о месте встречи. Если получится миновать блокпост, я вас подберу. Но уж нет. Из машины я не выйду. Я понятия не имею, где мы и почти не говорю по-английски. За мной охотятся все, у кого есть полицейский жетон. Лучше вытерпеть эту пытку, а если в конце нас действительно поджидает полиция, будем блефовать. Документы у нас в порядке, а вы прекрасно знаете арабский и испанский. Предположу, что и английский тоже. Да, это так. В таком случае вооружимся нашим обаянием, которого у меня сейчас кот наплакал. Вы не поверите, как преображаются люди перед лицом смертельной опасности. На меня охотились едва ли не чаще, чем охотился я сам. Во время стресса жертва способна на удивительные поступки. Они поднялись на следующий холм. Впереди, как и прежде, темнота, дождь и бесконечная вереница автомобилей. Дальше еще один холм, а за ним, несомненно, такая же картина. Даже не знаю, убиваться или благодарить Аллаха, воскликнул вдруг Альберта. Глядите! Видите! Джуба, прищурившись, смотрелся в световые пятна. На вершине холма что-то светилось. Блокпост, сказал Альберта. Прошло несколько часов, и по ощущениям, и на самом деле. Наконец, Хонда приблизилась к вершине холма. Впереди мигал свет, отражаясь от нависших над дорогой туч косых струй дождя, брызг из-под колес и пара над капотом. «Может, я сяду за руль?» — предложил Альберта. «Давайте поменяемся». «Нет, не стоит. Если будут неприятности, попробуем сбежать. Да, нас, скорее всего, убьют. Но вероятность выжить чуть выше, если за рулем останусь я. Меня обучили тактическим премудростям, в том числе управлению автомобилем на высокой скорости». Благодаря моим навыкам у нас будет шанс спастись. А если за рулем будете вы, нам конец без вариантов. Ваша правда, сказал Альберта. Все равно из-за дождя мне ничего не видно. Но вот и все. Они поднялись на холм. Впереди, в нескольких десятках ярдов от Хонды, мигал дорожный знак. Вода на ветровом стекле не давала прочесть, что на нем написано. Ниже по склону путь был свободен, и машины набирали скорость. Джуба прикидывал, как быть, если придется бежать. Ведавшие виды Хонда с истертыми покрышками и проблемной педалью газа не способны тягаться со скоростными патрульными машинами. Единственный шанс — развернуться, рвануть в обратную сторону, съехать на второстепенную дорогу, бросить Хонду и продолжить путь пешком. Но такой вариант ему совсем не нравился. «Господи Иисусе, спаси и помилуй!» — прочитал Альберта. «Вы что, кафир?» — возмутился Джуба. «Мы не затрагивали вопросов веры. Отец у меня был католиком, мать египтянкой. Я учился в семинарии». «Аллах смеется надо мной», — заключил Джуба. «Посылает на смерть в обществе неверного!» «На нынешнем этапе своего духовного пути я способен проявить необычайную гибкость». «И с радостью помолюсь Аллаху, если вам так угодно. О, Аллах, спаси и пом... к Фура перед ними дернулась и начала набирать скорость. Джуба понял, что через несколько секунд в окошко Хонды заглянут полицейские с фонариками. Но полицейских не было. Не было вообще ничего, кроме дорожного знака. Тот ярко мигал, посылая сообщение водителям, которым сам же и устроил пробку из-за дождя и темноты. — Что там написано? — спросил Джуба. — Добро пожаловать в Вайоминг. Ограничение скорости 75 миль в час.